Желаю удачи у гимназистов. Попов явился только на третий день, к вечеру. Был он в новом пиджаке, при галстуке и в желтых штиблетах. И налегке, без корзины. — Ну, Артемий Никитич, и задали же вы мне задачу, — сказал он, улыбаясь глазами. — Человек любит театр, а никогда в нем не был запирайте кабутку, будку, да пойдемте смотреть лес». Приехал знаменитый Ягелов. «Какой лес?» — Артемка с недоверием посмотрел на Попова. «В наших местах лесов нету». «Нет, Артем Никитич, есть и в ваших местах, и дремучий лес, и филины. А пойдем мы с вами в театр. Лес — это пьеса такая». «В театр?» Просиял Артемка, но тут же потускнел. «В чем дело?» — не понял Попов. «Я уже ходил, не пустили». «Не пустили?» «И билет отобрали. Билетер сказал, это в ложу. Не может быть, чтоб ты сам купил. Вытащил, наверное. А я вот с места не сойти, сам купил». Попов скользнул по нему взглядом. «Да, костюм на мальчишке неважный». Штаны по щиколотку и с бахромой на концах. Рубашка хоть и целая, но вся в черных пятнах ваксы. Попов взял Артемку за руку. — Пойдемте, со мной пропустят. Вы же видите, какой я франт. И то, — согласился Артемка. Он вымыл лицо и руки, причесался, подпоясался ремешком, и они отправились. Темнело. В небе замигали первые звезды. Издалека, вероятно, из городского сада, доносилась музыка. И потому ли, что день кончился и ушло солнце, или от этих звуков, мягко таявших в теплом воздухе, Попов шел задумчивый и немного грустный. Но Артемка ничего не замечал. От нетерпеливого желания увидеть то, о чем так интересно рассказывал Пепс, его даже чуть познабливало. Боясь опоздать, он то и дело забегал вперед Попова. Ну вот, наконец, и театр. Он стоит посреди садика и снаружи ничем не отличается от обыкновенного сарая. Такой же деревянный, длинный и глухой, без окон. Только и всего, что очень большой, да на стенах висят красные и зеленые афиши. Цирк тот куда важней, высокий, круглый и с куполом. Но Артемка крепко верил Пепсу и готовился увидеть самые необыкновенные вещи. Пришли к началу второго действия, когда вся публика уже сидела на местах. Спешили так, что Артемка едва успел прочитать на ярко освещенной при входе афише «Лес», а внизу помельче, хотя тоже крупными буквами, с участием Александра Ягилова фонари были притушены, и пробираться к своим местам пришлось в полумраке. Артемка сел и оглянулся. Внутри тоже было не так, как в цирке. В цирке скамьи поднимались одна над другой и закруглялись наподобие колец. Здесь же публика сидела на ровном месте. Это не так интересно. Зато в цирке нет такого занавеса. Ах, какой он тут огромный! чуть И не во всю переднюю стену раньше артемка и представить не мог чтобы на свете существовал такой занавес великан снизу он освещался невидимыми лампами а по его синему в серебряных звездах полю летели два крылатых мальчика и трубили в длинные длинные трубы артемка решил что занавес это очень важная штука в театре а галерка тут тоже есть И публика на ней такая же беспокойная, как и в цирке. Лущит семечки, хлопает в ладоши и озорно кричит. «Время! Время! время Времечко! «А что там?» — показал Артемка на занавес. «Там? Сцена?» «Арена?» «Нет, сцена. Арена в цирке». «Что же это такое?» — подумал Артемка. Как бы в ответ по синей глади пробежала рябь. Трубы перегнулись пополам, и, заворачиваясь, занавес быстро понесся вверх. И Артемка увидел комнату, обыкновенную комнату с креслами, со шкафом, с гординами на окнах. И он сразу понял, что в такой обыкновенной комнате показывать будут обыкновенное, что по канату здесь ходить не будут и не будут, как клоуны, бить друг друга по щекам. Ну, какой же интерес смотреть обыкновенное? Когда занавес последний раз опустился, и публика после шумных и долгих вызовов знаменитого гастролера двинулась наконец к выходу, Попов, посмеиваясь, сказал «Я вижу, Артемий Никитич, вам театр не понравился. Зря время потратили». «Не понравился? Мне?» Артемка всплеснул руками – Да я б тут всю жизнь просидел. — А ты сторожем сюда наймись, — сказал какой-то парень и сдвинул Артемке на нос фуражку. — Иди ты, — Артемка поправил фуражку, — сторожем. Я, может, сам актером буду. Возвращались по опустевшим сонным улицам. По дороге Артемка то прижимал к груди руку, то отбрасывал ее и басил, изображая только что виденного несчастливцева. «Когда приедет тройка, скажи, что господа пешком пошли!» Потом переходил на роль Аркашки, засовывал палец в воображаемый жилетный карман и дребезжащим тенорком сокрушался. «Вот тебе и тройка!» «А говорил, на тройке поедем!» Около небольшой ловчонки, где сонный грек допоздна торговал фруктами и всякой снедью, Артемка остановился. «Вы меня театром угощали!» А я вас ужином угощу, вот и квиты будем. Он взял пяток яиц, копченой колбасы и кулечек вишен. — Пошли до меня в будку, чаевский вскипятим. — Ну что ж, пировать так пировать, — охотно согласился Попов. Удивительно, как меняется базарная площадь. Днем здесь даже у привычного голова кругом идет гам, назойливые зазывания горластых торговок, верещание поросят, гнусавое пение нищих, суета, толчья, озорная перебранка. Сейчас ни одной живой души, и в ночной темноте молча громоздятся черными глыбами лавки и рундуки. И вы не боитесь жить здесь? почему-то шепотом спрашивает Попов, пробираясь вслед за Артемкой между какими-то ящиками и бочками. — А чего мне бояться? Артемка подумал и хитровато добавил. — Ну, разве за вашими книжками кто придет? — Так они на замке. — Ну, вот и мой дом. В будке душно пахнет кожей и лаком. Артемка оставляет дверь открытой. Он зажигает керосинку и принимается мастерить ужин. А Попов... Ложится на скамью и думает. В этой затерянности Артемкиной будки Среди базарных построек Есть что-то притягательное. «Знаете, — говорит он, — Кругом тьма и запертые немые лавки, А здесь кусочек жизни. Уютно светит ваша керосинка, Поет чайник. Честное слово, хорошо». «Ну, театр, — отвечает Артемка, — Ни о чем другом он думать не может. Недаром Пепс хвалил. Куда там цирку? Да, а кто такой Пепс? Заинтересовался Попов. Пепс? Ну, я же вам говорил. Борец, негр, понимаете? Короче, товарищ мой. Вот еще зайдете как-нибудь, я вам про него все расскажу. Ну, кипит чайник. Это когда же-то когда-нибудь, говорит Попов, подсаживаясь к столику. Я ведь завтра уезжаю. «Уезжаете?» — Артемка с досадой взглянул на гостя. «Ну что это такое? Как хороший человек попадется, так и уезжает». Он помолчал и уже по-детски, просяще сказал. «Ну вы хоть переночуете здесь». «О, это я с удовольствием». Они поужинали, и как не протестовал гость, Артемка уложил его на свою лежанку, а сам калачиком свернулся на полу, подослав старое пальто. Керосинка потухла, и в будке стало совсем темно. Ну так, чем же замечателен этот ваш негр? Где вы с ним встретились? Артемка быстро повернулся на спину. А вам интересно? Я с ним в старушке встретился в цирке. Я туда пантомиму принес, книжку такую, понимаете? А он лежит на топчине в американских ботинках и плачет. Артемка приподнялся и, всматриваясь в темноту, туда, где еле-еле обозначалось расплывчатым бледным пятном лицо гостя, стал рассказывать. Боясь упустить какую-либо подробность, перебивая самого себя и возвращаясь назад, он размахивал в темноте руками и то и дело восклицал Вот он какой, Певс, вот он какой! Артемка рассказывал, а пятно впереди делалось все четче и четче, и вот уже ясно видны внимательные глаза, темные брови и даже складка на переносице. — Ой, да уже светает, — опомнился Артемка. — А когда же вы теперь будете спать? — Не в том дело. Дело в том, как вам помочь. Попов... В раздумье закрыл глаза, потом быстро открыл их и остро взглянул на Артемку. «Вам надо себя попробовать в любительском театре. Может, из вас выйдет Щепкин, Варламов, Садовский. А может, и ничего не выйдет. Боюсь только, что вас ни в какой любительский кружок не примут. Мальчик, сапожник...» Он опять задумался. «Ну, разве вот что? На Сенной улице есть двор» где гимназисты ставят спектакли. Что, если вам пойти туда и поговорить? Может, они дадут вам какую-нибудь роль? Там есть два-три гимназиста из тех, кто сочувствует трудовому народу. Жизнь покажет, что из них выйдет. Пока это не очень серьезно. Но юноши кажутся неплохие. Пойдите. В крайнем случае посмотрите спектакль. Это в доме Зворога, 45-й номер. Пойду. — твердо сказал Артемка и улыбнулся. — Вот кабы дали. — Попросите. А теперь давайте часок-другой поспим. Поезд мой уходит рано. Где-то далеко стучали о камне колеса и дребезжала подвешенная под телегой цебарка. Начинался базарный день. Артемка опять свернулся калачиком, вздохнул и закрыл глаза. И ему приснился гимназист — Будто стоит он в будке и говорит Артемке, — Эх ты, желтоволосый, Ахвастался, что на тройке поедем. Когда Артемка проснулся, во все щели врывались золотисто-дымчатые лучи солнца. Попов сидел на корточках перед сундуком и старался открыть замок. — Не тот ключ, что ли? — бормотал он в недоумении. — Да вы поднимите сундук! сказал Артемка. Попов обернулся. — Извините, если я вас разбудил. А чему это поможет, если я его подниму? Однако взялся двумя руками за сундук и приподнял его. Прямо на полу лежали книги. — Да, жалко, что у вас нет зеркала. Я бы посмотрел, какое у меня сейчас умное лицо. — Кто-нибудь видел? — — Ну, я бы разве позволил? — А сами вы читали? — Ага. — Ну, ясно, незачем было и спрашивать. А я все думаю, как вам объяснить. Придется признаться. — Я знаю, — сказал уверенно Артемка. — Вы кого-то увидели из будки, наверное, из тех, из фараонов. — Правильно, я увидел шпика, который уже давно охотился за мной. Меня тут же на базаре и арестовали. А в корзине были тайны гарема, баба королевич, отрывные календари. А остальное, настоящее, лежало у вас в сундуке. Меня продержали три дня и приказали убираться вон из города. Я бы, конечно, не уехал, но те, кому я подчиняюсь добровольно, меня отзывают. Попов пытливо посмотрел Артемке в лицо. — Вам книжки, — Понравились? — Ох, и книжки же, особенно та, что про великую семью. Я так понимаю, великая семья — это весь трудовой народ, правда? И все так хорошо описано, вроде как в романе, прямо за сердце хватает. Вот бы такое в театре показать. Попов посчитал книжки, опять сунул их под сундук и укоризненно взглянул на Артемку. — Двух штук не хватает. «Правильно, не хватает», — подтвердил Артемка с таким выражением, которое ясно говорила. «И не проси, все равно не отдам». «Ну-ну», — согласился Попов. «А теперь до свидания. Спасибо за ужин, за ночлег, а главное за помощь. Днем сюда заглянет один мужчина, принесет вам Гоголя и Пушкина, а вы ему все эти книги отдайте». Он взял Артемку за руку и уже совсем весело сказал ну желаю удачи у гимназистов!» Театр во дворе Дома на Сенной улице небольшие, с тремя-четырьмя окнами. По бокам пыльной дороги дремлет бурьян. Вдоль длинных заборов шумят высокие тополя, Фонари на столбах хоть и горят, но от керосиновых ламп свет такой тусклый, что никак не рассмотреть номера на воротах. Увидев с десяток босоногих мальчишек, прильнувших к щелям деревянного забора, Артемка догадался, что там за забором и есть театр. У раскрытой калитки... Стояли с фонарем в руке толстый юноша с серебряными пуговичками на белой чусучевой рубашке и девушка в коричневом платье и белой пелеринке. Артемка в нерешительности остановился. К калитке подошли две девушки и молодой человек в студенческой с голубым околышем фуражке. Толстый гимназист поднял вверх фонарь и весело сказал «Ба, знакомые все лица!» Давайте ваши билеты и сыпьте в кружку деньги, не стесняйтесь. Девушка в пелеринке подставила жестяную с замочком кружку. Звякнули монеты, послышались восклицания и смех. — На строительство храма Мельпомены! Актерам Погорелого театра! — Ладно, ладно, — урчал толстяк, — только фальшивых гривенников не бросайте. Артемка нащупал в кармане пятиалтынный и подошел к калитке. Ба! сказал гимназист, поднимая фонарь. Знакомые все, но не договорил и быстро стал на пороге, загородив с собой вход. Нет, сия личность мне незнакома. К тому же она кажется без билета. Билет я куплю, сказал Артемка. У меня деньги есть, и протянул к кружке руку. Стоп! Гимназист схватил его за руку. — Не трудись, билеты не продаются. Надо иметь пригласительный билет. — А у меня нет, — сказал Артемка озадаченно. — А на нет и суда нет, поворачивая глобли. Гимназист опять поднял вверх фонарь, приветствуя новых гостей. Ба, — Ба-ба, — рассердился Артемка. — Заладил одно. — Пусти, мне к режиссеру надо. — К режиссеру завтра днем, а сейчас режиссер занят. Ну, отчаливай. Артемка сукоризный посмотрел на толстяка и отошел. Но потом вернулся и без всякой уверенности сказал — Я тоже актер. Пусти. — Актер, — деланно удивился гимназист, — а на четвереньках ходить умеешь? — Петька, как тебе не стыдно? — возмутилась девушка. «Иди, мальчик!» Она взяла Артемку за рукав и легонько потянула к калитке. И первое, что увидел Артемка, войдя во двор, был занавес. Как и в настоящем театре, он снизу освещался лампами и тихонько колебался от налетевшего ветерка. Артемка подошел ближе. Прямо во дворе, под открытым небом, невысокие подмостки — На них круглая суфлерская будка и большие керосиновые лампы по бокам. А перед подмостками на скамьях и стульях уже полно публики — гимназисты, гимназистки, студенты и много взрослых мужчин и женщин. Так же, как и в обыкновенном театре, шел несмолкаемый говор. В его ровный, как жужжание шмелей, гул то и дело врывался рассыпчатый смех. Публика все пребывала, некоторые приходили со своими стульями и любезно усаживали на них дам. Артемка поискал себе местечко, не нашел и взобрался на акацию, где уже сидело трое маленьких босоногих мальчишек. — Тю, здоровый, — сказал один из них, — сейчас ветку обломит, мы попадаем. Артемка хотел ответить, но тут занавес задвигался, Одним краем поднялся до половины, наискось открыв сцену, потом упал, потом опять дернулся и, наконец, с помощью высунувшейся сбоку руки пополз вверх. И, как в настоящем театре, Артемка увидел комнату, только без потолка, письменный стол, диван и кресло. За столом сидел мужчина и писал. Он покрутил усы и голосом срывающимся, как у молодого петуха, сказал... «Ужасно! Участь адвоката! Надо иметь не нервы, а канаты!» Вбежала пожилая, очень маленькая женщина и совсем девичьим голосом стала жаловаться на своего зятя, а адвоката называла то Петрушкиным, то Помидоровым, то Арбузовым, хотя фамилия его была Огурчиков. Но вот вошел рыжий мужчина. Он так заикался, что адвокат ничего не смог от него добиться. А потом вбежал ревнивый муж и, приняв рыжего мужчину за своего соперника, стал обливать его из сифона. Это был веселый водевиль, в котором сначала все смешно перепуталось, все перессорились, а затем все выяснилось и все помирились. И хотя юношески блестящие глаза исполнителей и их звонкие голоса плохо вязались с приклеенными бородами, публика от души смеялась и хлопала в ладоши. Артемка тоже смеялся. Но когда занавес, все так же дергаясь, закрылся, и стало ясно, что этим все кончается, Артемка почувствовал разочарование. Вчера он видел на сцене самую настоящую жизнь, только страшно интересную. Пепс правильно говорил, что в театре публика и ненавидит, и любит. Артемке вчера хотелось вскочить на сцену и такими словами отхлестать притворщицу Искрягу Гурмышскую, чтобы она не знала, куда деваться. Зато Каков сам несчастливцев отдал последнюю тысячу и ушел с Аркашкой пешком. Артемка ладони себя отбил, хлопая знаменитому Ягелову. «Нет, гимназистам до такого театра далеко». Из-за занавеса выбежал толстый гимназист, тот самый, который не хотел впустить Артемку, и объявил, что через пять минут начнется дивертисмент. В публике захлопали. Толстяк сказал «Ба, знакомые все лица!» и, ухмыляясь, ушел. Когда опять подняли занавес, вышел худощавый с рыжими волосами и светлыми глазами гимназист. Он взялся руками за спинку специально для этого поставленного стула и сказал «Осел и соловей». Артемка знал басню наизусть, но гимназист прочел ее так хорошо, с такой забавной мимикой и живыми интонациями, что она показалась Артемке совсем новой. Это был тот гимназист, который исполнял в Водевиле роль Заики. Видимо, его любили. Когда он кончил, в публике долго хлопали и вызывали «Лунин, Лунин, Алеша!». Потом выходили другие гимназисты и тоже читали стихи. Больше других Артемке понравилось стихотворение о мужиках, которые пришли к вельможе просить о своих делах, а швейцар их не пустил. Артемке и самому захотелось выучить эти стихи и читать их так, как читал большеголовый смуглый гимназист, чтобы за хватало. — Это Клавдин, — сказал босоногий мальчуган. — Колько Клавдин, ихний режиссер. После Клавдина щупленький, но уже с усиками гимназист сыграл на скрипке. За ним вышел толстяк, встреченный возгласами из публики. — Ба! Знакомые все лица! Он прочитал рассказ Чехова «Разговор человека с собакой» и так при этом заливисто лаял, что в соседних дворах откликались все собаки. Насмешив публику, Толстяк объявил минуту перерыва. Некоторое время слышен был лишь стук стульев до да звуки настраиваемых инструментов. С гитарами, мандалинами и балалайками гимназисты заполнили всю сцену. Гимназист с усиками стал впереди и, когда все смолкло, взмахнул руками. Тихо и задушевно оркестр заиграл какую-то украинскую песню, и от нее Артемке стало грустно и захотелось пожаловаться на свою жизнь. А потом вышла девушка в пелеринке, та, которая стояла у калитки с кружкой, и мягким грудным голосом спела под оркестр песенку о жаворонке. Песня тоже была грустная, но глаза у девушки смотрели на публику со спокойной лаской, даже улыбались, и от этого никому не хотелось грустить. Когда она кончила и пошла к выходу, в публике захлопали, да так, как не хлопали даже Лунину, и запросто кричали «Леночка! Еще! Еще Леночка!» Леночка выглядывала из-за двери и, смеясь, качала головой. Наверное, ее все-таки заставили бы петь, но маленький дирижер взмахнул рукой, балалайчники яростно ударили по струнам, и под звуки марша, смеясь и перекликаясь, гости пошли к выходу. Босоногие мальчуганы, как груши, посыпались вниз, Артемка тоже слез с дерева. Он потер онемевшую ногу, постоял и нерешительно сел на скамью перед сценой. Там за занавесом еще слышались голоса. Из-за сцены вышла женщина и потушила лампы. Стало темно, и сразу высыпали на небе голубые звезды. Женщина подошла к Артемке. А ты чего ждешь? Я режиссера жду, сказал Артемка. Это Колю? Так он уже ушел. Сбоку, с подмостков на землю, спрыгнул толстый гимназист и, повернувшись, протянул руку. Я сама. Услышал Артемка знакомый голос, и девушка в пелеринке легко спрыгнула вниз. — Вот Колю спрашивает, — сказала женщина. Гимназисты и гимназистка приблизились к скамье. — А, это вы, — сказала Леночка как к знакомому. — А Коля ушел. Вы приходите завтра днем. Днем он обязательно будет. Толстяк фыркнул, взял девушку под руку и пошел с ней к выходу. — Иди ты, — сказала женщина я сейчас калитку буду запирать. На улице было уже тихо и так темно, что Артемка едва мог различить идущих впереди Леночку и ее спутника. Толстяк что-то тихо говорил. Потом вдруг, голосом похожим на голос Леночки и, как то ни странно, на кошачий крик, на всю улицу пропел Между небом и землей Жаворонок вьется. Артемка еще услышал смех Леночки, Затем они свернули за угол и скрылись. Артемка постоял, вздохнул и, погружая ноги В мягкую за ночь остывшую пыль дороги, Побрел к своей будке. Первое знакомство «Идти или не идти, — думал Артемка на другой день, — все они между собой свои, а я что, высмеют и прогонят?» Вспомнив, как толстяк сказал, «А на четвереньках ходить умеешь?» Он усмехнулся, «Тоже актер, по собачьему лает, не пойду». И, плюнув на оселок, с ожесточением принялся точить нож. Но Артемка уже привык мечтать... Помимо его воли перед ним поплыла одна картина за другой. Вот он приезжает в Москву, выходит из вагона. На платформе крик, гвалт, бегут носильщики. Шипит, никак не может отдышаться паровоз. А над толпой уже плывет курчавая голова Пепса. Все его разглядывают, а он смотрит только на одного Артемку, смеется и издали тянет к нему свои большие черные руки. Потом Пепс и Артемка садятся на извозчика и едут в школу. Нет, школу Артемка себе не представляет. Может, она похожа снаружи на гимназию, а может, на деревянный сарай, вроде театра. Зато Артемка ясно представляет учителя. Учитель точно такой, как Геннадий Демьянович Несчастливцев, когда он был в сюртуке и при медалях. И вот выходит этот учитель, строго смотрит на Артемку и недовольно говорит... «Нет, нам такой не подходит. Этого мало, что он в пантомиме играл, там и не мой сыграет. Вот если бы он в театре себя показал, тогда другое дело». Тут Пепс начнет просить учителя кланяться и прикладывать руку к сердцу, а Артемка усмехнется и скажет «В театре? Да я целое лето играл, каких только ролей мне гимназисты не давали, публика все ладони поотбивала». «О -о -о -о — удивиться удивится Геннадий Демьянович. Ну, то есть не Геннадий Демьянович, а учитель этот. — Ты с гимназистами играл? — Ну, это дело другое. Тогда, пожалуйста, ничего против не имею. — Черт! — выругался Артемка, дойдя в своих мечтах до такого приятного конца. — Пойду, пусть смеются. А доведут, я тоже найду, что ответить. Днем сенная улица еще более сонная, чем вечером. Окна домиков от зноя прикрыты снаружи зелеными ставнями. Роняя пух в траву, меланхолично пасутся гуси, а около колодца разлеглась в луже свинья и тихонько похрюкивает в блаженной истоме. Перед тем, как выйти из будки, Артемка снял с полочки кусочек душистого мыла, тщательно умылся, причесался и, что самое главное, надел туфли. Туфли были не свои, а заказчика. Заказчик не приходил третью неделю, и Артемка рискнул пощеголять в них. У калитки он уже взялся было за скобу, но, услышав за забором голоса, остановился. Говорили громко, будто спорили. Артемка нашел в заборе щелочку и заглянул в нее, На скамьях, в тени той самой акации, с которой он смотрел вчера спектакль, небольшим кружком, кто сидя, кто полулежа, расположились гимназисты. Их было человек десять. Посередине стоял коренастый большеголовый гимназист, которого вчера мальчик назвал Колей Клавдиным, и на разные голоса что-то рассказывал. «Ладно», — подумал Артемка, а не укусят», — и решительно отворил калитку но, подойдя к гимназистам, опять почувствовал неуверенность. — Здравствуйте! — сказал он негромко. Гимназисты обернулись, посмотрели и ничего не ответили. Артемка подождал и, видя, что на него никто не обращает внимания, молча сел позади гимназистов. У Коли были густые, сурово сросшиеся брови, а глаза живые и веселые. Артемка решил, что Коля сдвигает брови нарочно, потому что режиссеру надо быть строгим, а на самом же деле Коля не сердитый. Но о чем это он рассказывает? Артемке казалось, что эти слова он уже слышал, и даже совсем недавно. Ах да, это же он про лес, говорит. Это же там такие слова. Коля действительно рассказывал о гастроли знаменитого Ягилова. И не только рассказывал, но и показывал в лицах. Гимназисты внимательно слушали и иногда смеялись. Многих из них Артемка узнал. Вот, например, Алеша Лунин, который вчера «Осла и соловья» читал. У него даже ресницы рыжие, а глаза ясные-ясные, как у ребенка. Артемка подумал, он хоть и рыжий, а, наверное, хороший. И то, что Лунин худощавый, и что на нем потертые брюки, Артемке тоже понравилось. А вот эта гимназистка, которую Надей зовут, вчера тещу играла. Очень уж низенькая, будто карлица. Это Артемке не нравится. Но когда она смеется, верхняя губа забавно поднимается, лицо делается розовым, и тогда смотреть на нее очень приятно. Другая гимназистка совсем не такая. Как бы Коля смешно не рассказывал, она смотрит на него серьезно. Глаза у нее печальные, как у Артемкиной матери, когда та болела чехоткой и так блестят. Губы тонкие, бледные, нос острый. А богатая все руки в кольцах. Тут же тупоносый толстый Петька. Его Артемка сразу узнал. Да и Петька, наверное, Артемка узнал. Все на него посматривает, дороже корчит. Артемка сначала обидчиво отворачивался, а потом сам такую рожу скорчил, что Петька только глазами захлопал. Самому младшему из гимназистов лет тринадцать, не больше. Ему никак не сидится на месте, так и кажется, что он сейчас вскочит и побежит, и глаза какие-то распахнутые, будто он когда-то испугался, да с тех пор никак не успокоится» на гимназистах были летние чистые гимнастерки и черные лакированные пояса с серебристо матовыми бляхами от платьев гимназисток веяло чистотой и свежестью и лица у всех такие точно к ним никогда не пристают пыль коля кончил рассказывать и весело спросил ну как попробуем роли я взял на прокат в театре Мизансцены записал когда смотрел спектакль — Декорации сделаем. Неужели нам леса не поднять? — Правильно, — подтвердил Алеша. — Хватит выдавили разыгрывать, клоунов из себя строить. Гимназисты заговорили все сразу, и все соглашались с Колей. Петька, оттопырив толстую губу, сначала молчал, потом почесал в затылке, вздохнул и уныло сказал. — Куда нам залез, братца? Эта пьеса трудная. — Артемка не думал вмешиваться в разговор, а тут его будто подбросило чем-то. Он и сам не заметил, как у него вырвалось. Ну и пусть трудная, зато пьеса какая! Ему все трудно! Все удивленно оглянулись. Петя строго погрозил пальцем. — Так, а это что за чудак? Еще сильнее сдвинул Коля брови. — Ты к кому? — К вам. Вы же режиссер. — Ну... Ну, вот и дайте мне роль, я тоже буду играть. Гимназисты засмеялись. — Так ты кто такой? — опять спросил Коля. — Ты где учишься? — Я? Я не учусь. Ну, то есть я раньше учился, а теперь уже кончил. — Университет, — подсказал Толстяк. Артемка взглянул на него и ничего не ответил. Все с веселым любопытством рассматривали Артемку. — А что ж ты сейчас делаешь? — продолжал спрашивать Коля. — Чем занимаешься? — Починяю ботинки, калоши заливаю. Могу и новое делать. Мастерую. — Так что ж тебе вздумалось на сцене играть? — удивился Коля. — А вам чего вздумалось? — Ответ всем понравился. Алеша даже в ладоши хлопнул. — Молодец! За такой ответ дать ему роль. А Артемка подумал. Это, наверное, про него говорил Попов. — А ты уже играл где-нибудь? — спросил гимназист с усиками. — А то как же? В цирке. — Рыжего! — прыснул толстяк. — Ну, чего ты до меня цепляешься? — не выдержал Артемка. — А сам ты что умеешь? — он состроил глуповатое лицо и передразнил. — Ба! Знакомые все лица! Гимназисты громко и дружно засмеялись. Это Артемку ободрило. Я в пантомиме играл прошлым летом, видели? А так, чтобы слова говорить, еще не пробовал. — Ну, ладно, — сдерживая улыбку, сказал Коля. — Когда будет подходящая роль, мы тебе дадим. — Как тебя зовут? — Артемка. Артемий, значит. — А когда будет подходящая роль? — Ну, не знаю. Когда-нибудь будет. Раздавай, Сеня, роли. Мальчик, у которого было испуганное лицо, вскочил и схватился за тетради. Роль Ханжи Гурмышской дали бледной гимназистке Нюре, наушнице Улиты и хорошенькой Наде, веселого Аркашки Алёше Лунину. Благородного трагика Несчастливцева решил играть сам Коля. Петька получил роль купца Восьмибратова. Леночка почему-то не пришла, и роль Аксюши послали ей на дом. Подняли занавес, расставили на сцене стулья, и репетиция началась. Об Артемке забыли. Он сидел на скамье для публики, чуть в сторонке от гимназистов и смотрел так, будто на сцене показывали фокусы, с жадным любопытством и недоверием. То, что два дня назад он видел в настоящем театре, его околдовало. Такое, думал он, могли сыграть только самые настоящие актеры, о которых рассказывал Пепс. Вдруг Коля повернулся, нашел Артемку глазами и поманил его пальцем. — Что такое? — подумал Артемка. У него замерло сердце. — Может, роль даст? Он поднялся со скамьи и, стараясь не спешить, хоть его так и толкало вперед, подошел к подмосткам. Коля нагнулся и шепотом попросил. — Сбегай-ка в лавочку, тут вот на углу. Купи ласточку, десяток. Артемка взял гривенник и пошел к калитке. Он нашел лавочку, купил коробочку папирос на глянцевой крышке, которой раскинула свои острые крылышки белоголовая ласточка, и поскорее вернулся назад. Ему ничего не хотелось пропускать в репетиции. Но только он сел на прежнее место, подошел Сеня. — Ты был в лавочке? — Да. — Квас там есть? — Есть. Гимназист вынул кошелек. — Сбегай, купи две бутылки. — Четыре. Поправил другой гимназист и протянул в свою очередь Артемке монету. «Это как же так?» — подумал Артемка, выходя опять на улицу. «Лакея им, что ли?» Он принес запотевшие бутылки холодного кваса, поставил их на скамью перед сценой и отошел в сторону. Из флигеля вынесли стаканы. Хлопнула пробка, над горлышком зазмеился белый дымок. Толпясь и толкаясь, гимназисты окружили бутылки пили подшутливые тосты и смех. Но когда взялись за последнюю бутылку, ее выхватил Петька и, гагача как гусак, побежал вглубь двора. «Отнять — Отнять! — воинственно крикнул Алеша Лунин и понесся за Петькой. Несмотря на тучность, тот бежал быстро и легко, и Лунину пришлось трижды обижать двор, прежде чем толстяк споткнулся и повалился в траву. Лунин отнял бутылку, брызнул из нее Петьки в лицо и бегом вернулся к товарищам. «Добытое в бою вдвое вкусней!» Все потянулись со стаканами. «Алеша, капельку! Алеш, глоточек!» «Вот тебе капелька, вот тебе глоточек!» — разливал Алеша по стаканам. «Петька, не подставляй, все равно не получишь! Ну и жадный ты, немыслимо! Нюра, ваш стакан, не стесняйтесь!» Когда последний глоток был выпит, кто-то тихо и смущенно сказал «А Артемке?» У Артемки появляется надежда. Прошло две недели, Артемка все еще был чужим среди гимназистов. И не то чтобы они нарочно им пренебрегали. Нет, после случая с квасом ему оказывали даже внимание. За руку здоровались, угощали грушами, предлагали закурить. Но интерес он возбуждал только в одном отношении. Просто было забавно, что мальчишка-сапожник, может, и неграмотный вовсе, тоже хочет на сцене играть. В Артемке видели чудаковатого парня и, задавая вопросы, всегда смотрели на него выжидательно смеющимися глазами, не брякнет ли что-нибудь уморительное. На репетициях Артемка сидел в стороне от других и молчал. Иногда к нему подходила Леночка и спрашивала, «Ну как, нравится вам наша игра?» У нее были карие и теплые глаза, и смотрела она ласково и внимательно. Артемка прятал под скамью босые в серой пыли ноги и хриплым от смущения голосом отвечал, «Да, нравится». Петька над Леночкой подшучивал, но она не обращала внимания. Подходила и Алеша Лунин. Этот больше расспрашивал, как Артемка живет и много ли зарабатывает. И то, что Артемке казалось обыкновенным, например, что он живет в будке и сам себя кормит, Алеша удивляла и вызывала к Артемке уважение. Но к его упорному желанию играть на сцене Алеша тоже относился как к чудачеству. Как-то Артемка пришел на репетицию, а во дворе никого, только ходят по сцене куры, да носами о пол стучат. Артемка сел на скамью перед сценой и принялся ждать. Шло время, а гимназисты не приходили. Артемка решил, что репетиция отложена. Он опасливо посмотрел в сторону флигеля, не смотрит ли кто из окна, и взобрался на подмостке. Ему уже давно хотелось походить по сцене, посмотреть, как оттуда все выглядит. Стоя у самого края сцены, он подумал, «Да тут куда легче!» В цирке на тебя со всех сторон смотрят, а тут что, тут только с одной. Он опять глянул на флигель, потом ударил себя кулаком в грудь и гулким басом, как в бочку, заговорил, подражая Коле. — Тетенька Раиса Павловна, у вас столько и родных, что я, да, Ксюша. Она уж больше не попросит, а мне преданного не нужно, я бедный труженик. «Но если бы у меня были деньги...» Тут вдруг брякнулась щиколда и в калитке показалась Леночка, а за ней гимназисты. Артемка ухнул, кубрем скатился со сцены и забрался под подмостки. Там еле дыша он и просидел, пока не кончилась репетиция. Спектакля Артемка ждал как праздника. И в этот день явился на сенную еще засветло, когда не только публика, но даже и исполнители не все были в сборе. Алеша Лунин выглянул из-за занавеса и позвал. «Иди сюда, посмотри, как мы гримируемся!» Переодевались и гримировались артисты за сценой под открытым небом. Два густых куста сирени служили естественной перегородкой между артистическими комнатами. На ветках сирени артисты развешивали и принадлежности своего гардероба. Артемке уже по цирку был знаком острый запах грима и лака, которым приклеивают бороды и усы. И теперь он с удовольствием опять ощутил его. Коля, режиссер, сидел перед зеркалом и кремом мазал лицо. Увидев Артемку в зеркало, он, не оборачиваясь, сказал — А, и ты тут. Ну-ка, помоги Сене поставить павильон, а то, видишь, мы заняты. Весь вечер Артемка бегал то за кулисы, то в публику. В антрактах он прибивал к декорациям деревянные откосы, опускал сверху падуги, перетаскивал мебель. Потом забирался на акацию и, сидя над головами публики, жадно смотрел на сцену. За время репетиций он выучил всю пьесу наизусть и теперь мысленно подсказывал гимназистам их роли. Если кто из исполнителей пропускал слова или комкал их, Артемка морщился и тихонько крякал. Невольно он сравнивал игру гимназистов с игрой актеров настоящего театра, и ему было обидно, что гимназисты говорят ненатуральными голосами и так ходят по сцене, будто их ноги спутаны веревками. Но когда на сцене появлялся Коля, Артемка забывал, что сидит не в настоящем театре и, сам того не замечая, отражал на своем лице всю мимическую игру гимназиста. В одном месте Коля сделал такую длинную паузу, какой на репетиции никогда не делал. — Забыл, — подумал Артемка в страхе за Колю, и, повинуясь товарищескому чувству, с дерева подсказал — «Аркашка, у тебя есть табак?» От неожиданности Коля вздрогнул и недоуменно посмотрел вверх. Публика расхохоталась, а Алеша, игравший Аркашку, машинально ответил. «Какой табак, помилуйте, крошки нет?» И Коля ничего не оставалось, как продолжать. «Как ж ты в дорогу идешь, а табаком не запасся?» По счастью, Артемка успел спрятаться в листьях акации, и гимназисты так и не узнали, кто был виновником накладки. Но особенно нравилось Артемке, как Леночка играла Аксюшу. Там, в настоящем театре, Аксюша была какая-то неживая, ходит с женихом, о любви разговаривает, на горькое житье жалуется, а в голосе и в лице ни любви, ни горя даже не верилась, чтобы такая вобла всерьез топиться хотела. А вот Леночка совсем другая. Что она не скажет, всему веришь. Артемка чуть с дерева не соскочил, когда она крикнула «Прощайте, братец!» и, сбросив платок, побежала к реке топиться. После этой картины Артемка опять шмыгнул на сцену. Аркашка, бородатый купец восьми братов, Карп, словом, все действующие лица леса, ставили павильон, таскали столы и диваны, вешали на окна гордины, а Несчастливцев стоял посередине и, как капитан на корабле, коротко выкрикивал. «Опустить падугу! Диван влево! Шкаф в угол!» Увидев Артемку, он весело скомандовал. «В сарай за стульями! Бегом!» Артемка бросился к сараю, накинул на оба плеча по стулу и, похожий в полумраке на петуха, бегущего с растопыренными крыльями, понесся обратно. В попыхах он залетел на женскую половину, чуть не наскочил на Леночку и в испуге остановился. А здравствуйте, сказала девушка. Она оглянулась, не слышит ли кто и лукаво спросила. А куда вы тогда исчезли, а? лицу Артемки, жарко-жарко прилила кровь. — Ну, признайтесь же, — попросила Леночка, — только мне одной скажите, ведь это вы тогда читали монолог несчастливцева? — Я, — чуть слышно шепнул Артемка, — я так и знала, слышали все, а догадалась только я одна. Бедный мальчик, это вам так хочется играть, да? — Да, — еще тише ответил Артемка и отвернулся. — Это прямо свинство, что вам не дали роли. — рассердилась Леночка. — Ну, не огорчайтесь. Вот завтра мы начинаем репетировать женитьбу. Приходите, может, вам хоть роль Степана дадут. — Я знаю женитьбу, — обрадовался Артемка. — Это Гоголь написал. — Да что он там пропал? — донесся недовольный голос Коли. — Несу! Артемка подхватил стулья и, окрыленный надеждой, понесся на сцену. БЕГСТВО Спектакль кончился поздно. Вернувшись в будку, Артемка достал с полки женитьбу и до тех пор не отрывался от книги, пока желтый свет лампы не потонул в блеске утра. Потом знакомый рыбак принес чинить сапог. Сапог был огромный, из тех, в которых рыбаки ходят по воде, когда тащат на берег невод и Артемке пришлось долго повозиться, пока удалось зашить на этом сапоге великане прореху. Боясь опоздать, Артемка не зашел даже в харчевню, а купил по дороге бубликов, да ими и закусил на ходу. «Дадут или не дадут?» — в сотый раз спрашивал он себя, шагая по заросшей бурьяном улице. «Ну, под колеса она будет представлять Алеша. кочкарева чудило Коля, И яичницу Петька толстой». А кто же Степана? Ну, слугу-то немного охотников найдется. Значит, Степана дадут мне... Как это? Эй, Степан, у портного был? Был. Ну, что ж, шьет он фраг? Шьет. И много уже нашил? Да уж довольно, начал уж петли метать. Чего ж тут не представить? Совсем просто. А вдруг опять сени дадут? И очень может быть. Он у них всегда слуг представляет. И Артемка то прибавлял шаг, то останавливался и готов был повернуть назад. Когда он вошел во двор, там было всего лишь три человека — Коля, Алеша и Толстый Петя. Петя рассказывал о каком-то надзирателе гимназии Бродотрясе, которому гимназисты насыпали в карманы шинели нюхательного табаку. Копируя этого надзирателя, Петька уморительно чихал. Потом стал рассказывать Алеша, и тоже смешное. Учитель-француз после звонка приказал гимназистам разойтись по классам. Алеша остался стоять около рояля. Тогда француз сказал, — Вы плохой юноша, все разошлись, а вы не разошелся. Артемка тоже засмеялся. Но когда в свою очередь стал рассказывать Коля, Артемка подумал, — Ну что ж вы тянете за душу? «Скажите, наконец, буду я играть Степана или нет?» Гимназисты сходились медленно, и каждый обязательно что-нибудь рассказывал об учителях. Все смеялись, а Артемка слушал и томился. Наконец пришли девушки. Опять расселись все под окацией, и началось распределение ролей. Коля называл действующих лиц и исполнителей. Большей частью гимназисты соглашались сразу. Если же кто и пробовал возражать, Коля говорил «Ничего, сыграешь» и подавал белую тетрадочку. Артемка ждал, не подымая глаз, от волнения у него стучало в висках. Но вот Коля сказал «Роль Степана...» Артемка со страхом взглянул на Колю. Чуточку подумав, Коля неуверенно спросил «Сеня, сыграешь?» У Артемки упало сердце. Мир стал тусклый, как запыленный сапог. Сеня протянул руку и взял тетрадочку. — Ну вот и все, — сказал Коля. — Остается роль Свахи. От ее у нас играть некому. Придется искать. — А Надя? — спросила Нюра. — Надя? — Коля с сожалением развел руками. — У Надя такие роли не выходят. Мы напрасно ей и роль улиты дали. Правда ведь, Надя? — Да вы же мне дайте! — чуть не подскочил Артемка. — Накажи меня, Бог, я сыграю! Все разом повернули к нему головы. — Кого? — не понял Коля. Он подумал, что ослышался. — Ну ту! Как ее? — Артемка коротко вздохнул и в отчаянии крикнул. — Сваху! Тут будто кто уронил на каменный пол поднос с посудой. Такой звонкий и дружный грянул смех. Артемка мог вынести все — голод, холод, брань. Но смеха, нет, смеха над собой Артемка не терпел никогда. Руки его сжались, он хотел крикнуть, выругаться — Но проклятые слезы вдруг брызнули из глаз, И, всхлипнув, Артемка бросился вон со двора. Роль Сначала Артемка даже не мог работать. Так расстроила его эта история. И ерунда всякая ночью снилась. Будто вошла в будку белая кошка, Открыла жестяночку с ваксой И принялась этой ваксой мазать себе мордочку полижет, полижет лапку, обмакнет ее в жестяночке и опять помажет. Всю мордочку испачкала. От этого сна на душе у Артемки стало еще мутнее. К счастью, утром пришел заказчик и поднял скандал из-за того, что Артемка не приготовил ему вовремя штиблеты. Артемка тоже распалился, стал кричать, что у него были дела и поважнее, и в ссоре отвел душу. А к обеду случилось такое, что Артемка даже подумал, не снится ли ему опять всякая чепуха. Только закончил он штиблет из скандального заказчика, как в будку кто-то просунулся и знакомый голос крикнул. — Алеша, он здесь! Артемка поднял голову и побледнел. В дверях стояли Коля и Алеша. — Видишь, вот он! сказал Коля, а мы его на старом базаре искали. Алеша перешагнул порог и протянул Артемке руку. — Ну, здравствуй. Так вот где ты мастеришь. Лица гостей были слегка сконфужены. Артемка опомнился и пододвинул Коля чурбан. — А вы сюда садитесь, — показал он Алешу на сундук. Гости сели и с любопытством огляделись. Потом, неловко улыбнувшись, Коля спросил. — А ты чего ж убежал-то, а? Артемка нахмурился и отвернулся к окну. — Обиделся, да? Артемка молчал. Алеша поднялся и положил ему на плечо руку. — Не сердись, брат, на нас. Артемка улыбнулся. — Ну вот и хорошо, — обрадовался Алеша, глядя на Артемку своими ясными глазами. — Значит, мир? — Эй, ки же ты обидчивый, немыслимо. — Артемку мучила одна мысль, и теперь он сказал. «Послушайте, я спросить вас хочу. Вот вы тогда смеялись. Ну, хорошо. А я так понимаю, сваха — это все равно, что торговка, правда? Я три раза читал «Женитьбу», и мне даже удивительно было, как это фекла на нашу дондушку похоже. «Ну и что ж, что ты хочешь сказать?» — не понял Коля. А то, что эту дондушку я могу голосом так представить, что закрою вы глаза и не узнаете, кто говорит, я или она. Вот пойдемте. Артемка прикрыл дверь будки и повел гимназистов к рыбному ряду. По обеим сторонам, перед мокрыми посеребренными рыбной чешуей корзинками, сидели на маленьких скамеечках краснощеки и бабы и зазывали покупателей. «Вот она», — показал Артемка. Толстая женщина с таким лоснящимся лицом, будто оно было смазано розовым маслом, одной рукой держала покупательницу за юбку, а другой вытаскивала из корзины клейких бычков и сладким голосом уговаривала — — Драгоценная моя, вы только посмотрите, это же не бычки, да разве бычки такие бывают, это же поросяточки, тут весу в каждом по фунту, это же сахар, рахат-лукум, давайте вашу кошелочку, полсотинки довольно будет. И вдруг, побагровев от негодования, закричала вслед вырвавшейся женщине. — Жадюга кудлатая, пойди, пойди, поищи дешевле. Фекла. — крикнул Коля убежденно. — Честное слово, фекла! Артемка опять привел гимназистов в будку и хитровато сказал. — Закройте глаза! Гимназисты послушно зажмурились. Минута прошла в молчании, и вдруг голос, точь-в-точь, точь, как голос Дондушкин, распев, затянул. «Мадам, драгоценная моя, да вы ж только посмотрите, что это за бычки? Это же не бычки, это же перепелочки, истинный бог перепелочки!» Гимназисты открыли глаза и, не мигая, уставились на Артемку. А он сидел на корточках, вытаскивая из воображаемой корзины воображаемых бычков, и сладостно уговаривал. «Какая же это рыба? Это же мед, халва, рахат, лукум!» «И странное дело!» Алеша и Коле показалось, что не только голосом, но и лицом Артемка стал ужасно похож на дондушку, хотя у мальчика лицо было худое, со впалыми щеками, а у дондушки щеки круглились, как свекла. Немыслимо, пробормотал Алеша в совершенном изумлении. Коля быстро сунул руку в карман, выхватил свернутую трубкой тетрадь и бросил ее Артемке. Что это? Одними губами спросил Артемка, бледнее в предчувствии нетерпимой радости. «Роль, феклы, бери!»